Глава номер 26 Войдя на капитанский мостик, командир абордажной команды УКАР браво отсолютовал всем присутствующим. Это был высокий широкоплечий мужчина, 33 лет от роду. Его физическая комплекция не оставляла сомнений вроде его занятий. Если тренировки профессиональных спортсменов направлены на развитие нескольких строго определенных навыков и отдельных групп мышц, в зависимости от выбранного вида спорта, то для Укара не было ничего лишнего. Его тело было тренировано таким образом, чтобы оставаться дееспособным в самых сложных ситуациях. Со своим телом Укар мог сделать все. Подпрыгнуть на кажущуюся немыслимую высоту, забраться в отверстие, куда, казалось бы, и кошка не пролезет, проскользнуть между лопастями вращающегося вентилятора, не задев их, пройти по лезвию бритвы. Ну или почти все. То, что не мог Укар, не мог бы сделать никто другой, Защитную амуницию он уже снял, но переодеться еще не успел. На нем были узкие серые штаны, заправленные в тяжелые десантные башмаки с пружинными кирпижами для герметичной фиксации на облегченном скафандре, и такой же серый, плотно облегающий тело свитер с малиновой полосой, тянущийся через левое плечо. Глаза у Укара возбужденно сверкали, а губы не могли сдержать довольную улыбку. Укар был доволен собой этим делом, которым он занимался потому что знал, что в своем деле он лучший. После короткого обмена приветствиями и поздравлениями пришла пора перейти к делу. Укар вручил капитану карту памяти, которую тот кинул вахтенному офицеру. На одном из обзорных экранах появилось множество небольших иконок, плотно прилегающих друг к другу, а кое-где и наползающие одна на другую. Это были сведенные вместе записи со всех камер наблюдения, начиная с тех, что установлены внутри десантного корабля, и заканчивая встроенными в шлемах космодесантников. «Задача оказалась проще, чем можно было ожидать», — начал свой рассказ офицеру Укар. «Навигатор вывел нас из гиперспейса очень точно. В 3 минутах и одиннадцати секундах от станции Витор-Ти выдернул одну из иконок и растянул ее во весь экран. Это запись со внешнего фронтальной камеры обзора Кастан-3. Вот это». Указал он на крошечную, едва заметно светящуюся точку в правом верхнем углу экрана. И есть наш объект. На крейсерской скорости мы добрались до него за 22 минуты. Укар включил режим ускоренного воспроизведения записи. Точка, на которую он указал, стала быстро продвижаться. Вскоре она переместилась в центр экрана. Стало видно, что это не точка, а тор. Вернее, объект похожий на колесо к внутренней втулке которого от очень широкого внешнего обода тянулось 8 спиц. На подходе мы включили режим невидимости, а покидая станцию, дали рассеянный ионный залп, который уничтожил все внешние системы наблюдения. По ходу операции внутри станции были также уничтожены все контрольные системы, которые могли нас зафиксировать. Мы не оставили никаких следов, по которым нас должны были вычислить. Изображение приблизилось настолько, что можно было уже отчетливо рассмотреть клепки и сваренные швы на внешней обшивке станции. Десантный корабль приближался к объекту с выключенными огнями, но света маячков, расставленных по всему внешнему периметру кольца, было вполне достаточно. Особенно ярко были освещены большие ворота, ведущие в доке, служащие последним пристанищем космическим посудинам, которых предстояло превратить в металлолом. Судя по количеству заплат на внешней обшивке, «Станция не может похвастаться безаварийностью», — заметил вылезающий из-под стула Бо. «Это еще кто?» — с удивленной улыбкой посмотрел на робота Укар. «Это Бо». Коротко, не вдаваясь в детали, представил бывшего уборщика Офар. «Привет, Бо!» — поднял руку Укар. «Приветствую вас, командир Укар!» — вскинул вверх манипулятор робот. «Малыш верно заметил», — снова переводя взгляд на экран, продолжил Укар. Мы тоже обратили внимание на большое количество заплаты швов. Особенно, много их возле доковых ворот. Наверное, мусорщикам не хватает опытных пилотов. «А может, им просто всем пофигу?» Снова вставил Бо. «Может быть». Не стал спорить Фортан. «Можно предположить, что основную массу повреждений обшивки станции получает, когда мусорщики причаливают свои корабли, а потом, когда они пытаются затолкнуть доставленный хлам в док. Как бы там ни было...» Это оказалось нам на руку. Укар растянул другую конку, увеличив до размеров экрана изображение массивных двухстворчатых ворот с желтой флуоресцентной разметкой по краям и цифрой 4 на каждый из створок. Над каждой четверкой был установлен большой красный фонарь, предупреждающий, что док не работает. Это ворота, интересующие нас четвертого дока. Нам приглянулись. Офицер пальцем сместил изображение влево. Вот эта заплатка. Размер как раз в рост человека, и шов свежий. Пассажирский шлюз четвертого дока действует. Укар снова сместил изображение, чтобы показать дверь шлюза с горящим рядом с ней кнопкой вызова. Ворота заблокированы изнутри. Щуп-анализатор показал наличие в доке атмосферы. Было принято решение проникнуть в док, сняв свежую заплату. Укар вытащил на центр экрана следующую иконку. Острый, Чуть опущенный вниз, похожий на хищный клюв нос десантного корабля, медленно приближался к обшивке станции мусорщиков. Расстояние между носом корабля и обшивкой сокращалось. Движение продолжалось. Все смотревшие на экран невольно затаили дыхание. Даже Укар, который прекрасно знал, чем это все закончится. Казалось, движение огромной махины, частью которой является невидимый на экране нос десантного корабля, уже не остановится. Нос непременно врежется в обшивку станции. Армированный металлопластик начнет прогибаться. а Затем лопнет в трех-четырех местах и станет рваться, как тонкий картон. Если бы дело происходило в атмосфере, это сопровождалось бы жутким скрежетом, от которого бы заныли коренные зубы. Но в абсолютной космической тишине смотреться это будет еще более жутко. Нос корабля замер в 7-8 см от внешней обшивки станции. Красиво! Восхищенно полушепотом произнес Бо. «Да», — глядя на экран, кивнул командир Укара. «Филигранная работа. Это вам не мусорщики». «Ну, не стоит столь лишь пренебрежительно относиться ко всем мусорщикам», — обиженно заметил Бо. «Я, между прочим, по своей первой специальности робот-уборщик». «Извини, я не имел в виду тебя», — совершенно искренне извинился командир Укар. Ему нередко приходилось иметь дело с боевыми роботами самых разных типов и разного назначения, и он привык относиться к ним как к равным партнерам, а к некоторым даже как к боевым товарищам. Роботы не раз спасали жизни его ребят, да и ему самому, нередко при этом принося в жертву себя. Я говорил о мусорщиках Дусамаках, доставляющих рухлить на витор Ти. Бо, я просил тебя не мешать. Недовольно посмотрел на робота офар. Лично мне он не мешает. Вступился за робота космодесантник. Он вытащил на центр экрана очередную иконку. Ну а вот так мы проникли на станцию. Все было сделано четко, быстро и аккуратно. Из шлюза корабля выплыли четверо космодесантников с реактивными ранцами на спинах. Придерживая за край овал временного накладного шлюза, они поплыли к стене станции приложив накладной шлюз к обшивке в том месте, где находилась отмеченная у Карам заплата. Они зафиксировали ее магнитными захватами и промазали места соединения быстро схватывающимся вакуумным герметиком. Все они проделали быстро и аккуратно, без суеты, не совершив ни одного лишнего движения. Не успела первая группа закончить работу, как тут же появилась другая. Безмолвно и плавно перемещаясь в пустоте, они тащили за собой постепенно раздвигающуюся гармошку шлюзового перехода. После того, как свободный край перехода был закреплен на временном шлюзе, Укар в очередной раз сменил картинку. Теперь это была запись с камеры, установленной на шлеме десантника, находящегося внутри перехода. Были видны его руки в обтягивающих черных перчатках, которыми он умело и быстро устанавливал микрозаряды по периметру заплаты на обшивке станции. В нескольких местах на заплате уже были установлены специальные держатели, которые должны были не позволить выбитому куску обшивки отлететь в сторону, а аккуратно поднять его вверх, как козырек, чтобы потом также точно и быстро можно было поставить его на место. Установив требуемое число зарядов, сапер промазал весь шов детонирующим составом, Проверил соединение, обеспечивающее синхронность срабатывания зарядов, после чего обернулся назад. За спиной у него в шлюзовом переходе уже находилась группа готовых к захвату дока космодесантников во главе с командиром Укаром. Десантники были в легких, не сковывающих движениях в скафандрах, с облегченными бесприкладными парализаторами в руках. У них не было кислородных баллонов, только маски, способные в случае нештатной ситуации, обеспечить десантников дыхательной смесью на 5-7 минут. Исходя из имеющейся информации, мы решили действовать тремя небольшими группами. Первая, три человека, сразу берет под контроль временной шлюса, прилегающей к нему территории дока, и обеспечивает прикрытие во время отступления, а затем ликвидирует шлюз. Вторая, восемь человек, проводит зачистку дока. Мы не рассчитывали на какие-то неожиданности, но площадь дока большая. В нем находится много вспомогательных конструкций и машин, поэтому нужно было убедиться, что там все чисто и мы ничего не упустили. Основная задача второй группы – подготовка к уничтожению имеющихся транспортных средств, которыми могли пользоваться террористы. Третья группа – 5 человек. Берет под контроль склад, мастерскую и комнату для персонала. Производит съемку и готовит к уничтожению имеющейся в наличии оружия. Короткая пауза. В задачу третьей группы также входил захват террористов. Укар быстро провел кончиками пальцев по лбу, как будто смахнул дурные мысли. «Так что же все-таки пошло не так? Командир Укар, вы скоро сами увидите». Сапер на экране показал десантника большой палец. Командир Укар сделал такой же ответный жест. На небольшом гибком пульте, обернутом у него вокруг запястья, сапер набрал требуемый код раздался приглушенный хлопок. Из шва заплатки полетели искры и осколки металла. Заплату сорвало с места, и тотчас же синхронно срабатывающие держатели втолкнули ее внутрь и подняли вверх. Сапер первым прыгнул в образовавшийся проход. Укар переключился на другую иконку. Это запись с лобовой камеры десантника из первой группы. Десантник, чьими глазами капитаны командующий наблюдали сейчас за ходом операции, выпрыгнув из пролома в стене, тут же занял место слева от него. Чтобы не мешать следующим за ним, он окинул быстрым взглядом помещение. Док, считавшийся нерабочим, был освещен тусклым желтоватыми огнями. Дежурные осветители располагались по стенам на высоте в два человеческих роста и на опорных сваях на такой же высоте. Четвертый док, похоже, был заброшен всерьез и надолго. Тратить деньги на его восстановление, видимо, не собирались. Стены его были обшарпаны, покрыты пятнами сырости и светящейся космической плесени. Уж от такой-то заразы, как мутировавшей в космосе плесени, научившейся жить на пластике и с легкостью переваривать искусственные красители и любую бытовую химию, непременно нужно было бы избавиться. Однако хозяева станции даже на это махнули рукой, док был предназначен для малогабаритных судов. И судя по тому, что было видно, владельцы не занимались его перепланировкой. Стандартная конструкция их вполне устраивала. Высота дока составляла 42 метра. Под потолком были расположены горизонтальные металлические конструкции, перекрытия, по которым перемещались рабочие и направляющие для кранов. Сейчас все это тонуло во тьме. Внизу же всю немалую площадь дока занимали механизмы, чьим основным назначением было крушить и ломать. Техника была далеко не новая, и если судить по ее состоянию, то и давно уже вышедшая из строя. У стен громоздились груды покореженного металла и пластика, которому, должно быть, не нашлось никакого применения. Отдельно красовалась куча разодранных мягких сидений с вылишей набивкой, на которой вовсю жировала космическая плесень. И среди всей этой разрухи, упадка и разрушений расчищенный путь, установленная на нем самодвижущаяся платформа на магнитной подвеске, а на платформе остов еще не до конца собранного полулегкого леера, сбоку от него аккуратно уложенные детали конструкции. Вот он, ткнул пальцем в экран, остановив изображение Укара. Еще один летательный аппарат, вроде того, что взорвался над Кандаканом. Смотрите, новая иконка. Съемка ручной камерой в высоком разрешении. Космодесантник аккуратно и старательно запечатлел все узлы и детали конструкции, стоящие на платформе Лейра. Вот, видите? Укар вновь остановил изображение. Грузовой отсек, переделанный под размещение в нем пусковой установки фотонных торпед. Задняя стенка укреплена, чтобы не вылетели при пуске, а вдоль боковых стен направляющие крепежи в точности соответствующие габаритам, «Спаренные пусковой установки». «Все верно». Вновь не удержавшись, подал голос Бо. «Я сверил размеры с имеющейся в базе данных». «Какой еще базой данных?» «Недобро посмотрел на него капитан». «С общей базой данных уборки помещений на корабле». «И в ней указаны габариты пусковой установки фотонных торпед?» «Ну, разумеется». «Кто, по-вашему, наводит порядок в торпедном отсеке, если не роботы-уборщики?» Капитан поджал губы и ничего не ответил. Подобная осведомленность робота-уборщик оказалась ему чрезмерной. Но он решил не поднимать этот вопрос в присутствии командующего. Однако для себя отметил, что нужно будет выяснить, кто составляет программы для бытовых роботов на корабле. «Данные нужно будет перепроверить и уточнить», — сказал он. Но на первый взгляд этот отсек действительно подходит для установки торпедной пусковой установки. Укар усмехнулся и дернул в центр экрана другую иконку. Это тоже была съемка ручной камерой. На этот раз космодесантник снимал лежавшую на обшарпанном полу с протершейся до дыры, а может быть съеденной космической плесенью, покрытием новенькую пусковую установку. «Серийные номера!» — воскликнул командующий. «Ни серийных номеров, ни клейма производителя». Обескрожил его Укар. «По всей видимости, пиратский продукт. Детали распечатаны на нерезарегистрированном принтере». Установка совершенно новая, из нее не было сделано ни единого выстрела. Такой товар у контрабандистов стоит... Я даже примерно не берусь сказать сколько, но огромные деньги. Контрабандисты вообще не торгуют пусковыми торпедными установками, которые входят в боевой комплекс корабля и поставляются вместе с ним. А самоубийцы, устанавливающие пусковые торпедные установки на прогулочные лееры, во всей галактике прежде было не сыскать. То есть это индивидуальный, штучный заказ. Именно, утвердительно наклонил голову Укар. Об этом я и говорю. А среди поставщика можно будет выйти через него на заказчика. Авторитетно заявил Бо. Точно, малыш. Указал на него пальцем Укар. Я тоже об этом подумал. Интересно, каким образом вы собираетесь выйти на этого самого поставщика? Саркастически усмехнулся командующий. «У нас разве нет своего человека среди контрабандистов?» Удивленно посмотрел на него Укар. «Боюсь разочаровать вас, Фортуан, командир. Но у нас нет своего человека среди контрабандистов. Имейте в виду это. Государственная тайна. То, что у нас нет своего человека среди контрабандистов?» «Именно. Мы и наши предшественники потратили немало из средств на создание соответствующего имиджа Объединенной службы безопасности Фортана». Книги, кинофильмы, видеоигры, воспоминания бывших агентов, утечка секретной информации. Помните скандал из-за сайта в Биоме, на котором выкладывались якобы секретные документы из архивов ОСБФ? Это тоже была ваша работа? Разумеется, все документы с первого до последнего были сфальсифицированы нашими специалистами. Получилось, следует признать, весьма убедительно. А в результате был создан образ Объединенной службы безопасности Фортана, напоминающий гигантского волосатого псевдоспрута из Фурийского озера, опутавшего тысячами своих щупальц всю галактику. ОСБФ знает обо всем, потому что у него агенты повсюду, и каждый из них стоит дюжины космодесантников. А это не так? Офар улыбнулся. «Давай сделаем вид, что вы не задавали этот вопрос, и я не стану на него отвечать». Однако благодаря тому, что нам не нужно было тратить уйму времени и средств на подготовку тысячи агентов, потому что все и без того были уверены, что они у нас есть, мы смогли сосредоточиться на чисто технической аспекте работы службы безопасности. Мы занялись тем, чем мы должны были заниматься. Не тотальным шпионажем и слежкой за всем, что движется, а обеспечением безопасности планет, входящих в объединенную систему Фортан. И согласитесь, До недавних пор у нас это неплохо получалось. Но почему мы не можем сейчас послать нашего агента контрабандистам? Потому что у нас нет специалистов такого уровня. Однако бродит у меня в голове одна идея. Офар провел ладонями по волосам, зачесывая их назад. У нас ведь есть переговорщик, утверждающий, что легко может найти контакт с любыми разумными существами в галактике. Смею напомнить, Фортуан командующий, и землянин такого никогда не говорил» сказал капитан Ней. Это вы утверждали, что он гениальный переговорщик. Ну какая разница? взмахнул рукой Офар. Главное, что у нас есть специалист, который может заняться этим вопросом. Смеем напомнить, Фортуан командующий. Этот специалист сейчас на 3.2.5 ведет переговоры с Сайтенами. — Ну вот и отлично. Если переговоры пройдут успешно, а я в этом ничуть не сомневаюсь, В противном случае сайтены уже поставили бы нас в известность, какую смерть они уготовили нашим переговорщикам. Это позволит землянину поверить в собственные силы. Смею напомнить, фортуан командующий. Ну сколько можно, фортуан капитан? Землянин приписан к нам всего на две недели. Это 14 дней, вернул Бо. Я знаю сколько дней в неделе, рыкнул на него командующий. И я знаю, как убедить землянина продлить контракт. Закончил он уже совершенно спокойно. Потому что ни секунды не сомневаюсь в том, что действительно может это сделать. Могу я поинтересоваться, Фортуан, командующий, каким образом вы собираетесь это сделать? Не можете, Фортуан, капитан? Но землянин приписан к личному составу моего корабля. Фортуан, капитан. Уфар не стал повышать голос, но добавил в него немного металла. «У Объединенной Службы Безопасности Фортана есть секреты, которые я не имею права разглашать». «Да что там?» Едва не подпрыгнул на месте Бо. «У нас на земляне на компромат». «Прекрати нести чушь!» Возмущенно воскликнула Фар. «Прошу вас, Фортуаны, не слушайте его, он сам не знает, что несет». «Возможно, не стал спорить робот. Однако будь я не прав, разве мое замечание вызвало бы столь бурное проявление эмоций?» Фортуаны, прошу вас не зацикливаться на контрабандистах и переговорщике. Возможно, его помощь нам и вовсе не понадобит, если мы найдем в этом деле какие-то другие зацепки. Прошу вас, Фортуан командир, продолжайте ваш рассказ. Ну, в общем, в самом доке, помимо недееспособного катера и пусковой торпедной установки, мы более ничего примечательного не обнаружили. У Кар развернул на экране сразу четыре окна, на которых демонстрировались записи с видеокамер, четырех космодесантников и следующих разной заколки дока. Везде горы хлама, покореженного железа, какой-то изъеденной космической плесенью трипьё и разбитая техника. Похоже, док давно уже использовался как свалка никому не нужного барахла. До тех пор, пока кто-то не начал собирать здесь из подручного хлама одноразовые лееры. Лееры и пусковая установка были тщательнейшим образом засняты и отсканированы для воспроизведения голограмм в натуральную величину. Если потребуется, можно даже изготовить точные копии. После того, на них были установлены гравитационные мины направленного действия, так, чтобы полностью уничтожить сами объекты, но не повредить обшивку станции. Короче, с этим все ясно. У Укар ладонью смял все четыре окна в один комок и закинул его в угол экрана. Теперь самое интересное. Десантник выдернул новую конку и растянул ее. Съемка с моего шлема. Четверо космодесантников, возглавляемые Укаром, державшиеся чуть левее основной группы, быстро пересекли ангар вдоль внешней стены. Перед ними находилась узкая дверь, такая же обшарпанная и потравленная космической плесенью, как и все в четвертом блоке. «Комната для персонала», — коротко прокомментировал Укар. Тем временем Укар на экране движением пальцев послал двух человек из своей группы взять под контроль находящиеся неподалеку двери ведущий на склад и в мастерскую. Прижавшись спиной к стене возле двери, возле которой он находился, Укар двумя пальцами едва коснулся дверной ручки, чтобы убедиться, что дверь не заперта, и открывается в обе стороны. Один из космодесантников неслышно подкрался к двери с другой стороны, осторожно подцепил ручку кончиком пальцев, точно до первых сгибов, а затем резко рванул ее на себя. Укар первым ворвался в небольшую комнату, которая, в отличие от дока, была ярко, пожалуй, даже слишком ярко освещена. Большая осветительная панель, какие обычно устанавливают в доках, ангарах или складских помещениях, висела на потолке. Вторая, также панель стояла, прислоненная к противоположной от входа стене. И обе были включены на полную мощность. Трое рептилоидов дусамаков в затасканных до дыр рабочих комбинезонах сидели в центре комнаты на скатанных циновках. Между ними стоял низкий круглый столик с едой, куски мяса в желтом соусе, крупно нарубленные овощи, тоже в такой же заливке, разноцветные кубики, по виду напоминающие желе или мармелад. «Оставайтесь на местах!» — скомандовал Лукар, направив на рептилоидов парализатор. «А вот руки уберите за головы!» Глядя на космодесантников, большими круглыми, не мигающими глазами, будто завороженные, рептилоиды медленно подняли руки, И сцепили когтистые пальцы на затылках. «Ну, молодцы!» — улыбнулся Укар. «Чувствую, у нас с вами проблем не будет. Ты!» Указал он стволом парализатора на ближайшего к нему дусамака. «Медленно вставай на колени и ползи ко мне. Руки не опускать!» Рептилоид молча встал на колени и, вперив космодесантника, гипнотизирующий взгляд, не мигающих глаз с вертикальным разрезом узких зрачков, пополз к нему. «За все то время, что мы там находились, эти...» Штуки не издали ни звука. Любое нормальное разумное существо на их месте, увидев вооруженного человека, тычащего в него парализатором, тут же принялись бы возмущенно кричать «Кто вы такие?» и «Что вам от нас надо?» Авторитетно заметил Бо. «Это если действительно не в курсе, что происходит. Те, что виноваты, обычно кричат «Мы ни в чем не виноваты». А это какая-то ошибка». На этот раз его реплика осталась без ответа. «А может и вовсе не услышали». «Почему штуки?» — спросил у космодесантника капитану Ней. «Сейчас увидите», — фортуан капитан. Укар провел по экрану пальцем, и картинка раздвоилась. Это запись с фронтальной и правой боковой камер моего шлема. Укар на левой стороне экрана перехватил парализатор одной рукой, быстро затянул на запястье хептилоиды силовые наручники. «Поднимайся и на выход». Дусамак плавно поднялся на ноги, будто перетек из одного положения в другое, при этом остался стоять на полусогнутых ногах. Для большинства рептилоидов, имеющих колени, выгнутые вперед, это было нормальное положение. Переступив дважды с одной ноги на другую, это тоже нормально для рептилоида. Он двинулся к выходу, где его ждал другой космодесантник. Дусамак переместился в левую половину экрана. Укар сейчас наблюдал за двумя другими рептилоидами но его боковая камера видела и того, к которому он уже сковал руки. «Давай!» Космодесантник положил руку на основание шеи Дусамака, чтобы направить его к выходу. И в этот момент голова рептилоида взорвалась.